Глава 9, и снова «Здравствуйте». «Это было невероятно!» – воскликнул Пензиус, смотрев камеру. «Действительно, на грани невозможного. Впрочем, мы-то с вами знаем, дорогие зрители, что под Луной бывает даже то, чего быть не может. Однако, вернемся к делам вполне земным. В нашей студии новый гость. Рад представить вам Джона О'Коннери, полковника и губернатора Союза Северо-Западной Канады. Рад приветствовать, Ник! кивнул о Коннери. Хочу поблагодарить за ваши передачи. Ставшие спасительной нитью и надеждой казалось в мертвом мире. Собственно, на эту тему мы и будем говорить. Джон поговаривает за вашу голову, так называемые федеральные власти дают немалые деньги. Как вы относитесь к подобной знаменитости и пристальному вниманию? Знаете, Ник. Когда под ногами разверзается почва, а над головой разрывается очередная ракета, ты внезапно понимаешь, что все наши ценности, взгляды и богатства весьма условны. Они иллюзии, с помощью которых нас длительные годы усыпляли и отвлекали. Какова ценность пачки долларов в мире Армагеддона? Фантики, годные лишь на растопку костра. Они подходят для мира стабильно устоявшегося где все делают вид, что они чего-то стоят. В мире Армагеддона выживет тот, у кого есть топор, машина и ружье. Власти делают вид, словно ничего не произошло, будто они не отдавали приказ обстреливать города ракетами, сбрасывать на них бомбы. Надеюсь, что все будет по-старому, силы инертности общества, дающего им право на любую власть. «Так-так, вижу». Вас таки не зря называют сепаратистом в своих прокламациях. Сепарация, сепаратизм – это размытие неких условных границ, не так ли? Если я размываю грани, то они их перешли, игнорируя само наше право на существование. Вы хотите такую власть? Я – нет. Я присягал народу. Хорошо, Джан. Но любая власть опирается на организацию, структуру, силу, в конце концов. «Ник, скажите, как во время Армагеддона решали все эти дела на местах? Власти? Плевать они на нас хотели. Они надеялись выжечь нас, как заразу, отрабатывая свои 30 сребреников. Решали сами люди. Те, кто умел делать, организовывать, планировать, сполачивать вокруг себя людей, а не вешать нам лапшу на уши. Поэтому скажу еще раз для тех, кто не догоняет. Прежний мир умер». Все прежние права на власть аннулированы. Аннулированы не просто неспособностью и нежеланием делать хоть что-либо для спасения жизней, а фактом предательства человеческого рода. Это они предатели. Это они скармливали нас горгоном. Они вне закона. Весьма горячая речь, Джон. Признаюсь, я сам готов поднять знамя свободы и очнуться от сна, но слова... Ник... Не смешите меня. Вам было мало ракет над городами, которые они запустили? Или выходят не они? Мол, зашел какой-то белый мужик, отдал приказ и понеслась. Вы сами в это верите? Ладно, проехали. Они будут до последнего переваливать вину друг на друга, лишь бы уйти от возмездия. Покажем ролик. Да, это видео непременно стоит показать миру. С подробными комментариями. Итак... Все вы видели знаменитую битву при Cold лейк проходившую стараниями моих ребят в прямом эфире. Могут сказать, мол, вырвали зараженные. Все мы их видели на улицах наших городов, что-то от особого. Но отличие есть. Экран. Камера в руках оператора тряслась. Было отчетливо видно подземное помещение, залитое режущим светом ртутных ламп, ряды каталога. с неподвижно лежащими телами в больничных пижамах. Рядом выселись сверкающие штативы капельниц, трубки, ведущие к венам на руках. Тела чуть ли не бледнее на крахмаленных простыней. Оператор издал изумленный приглушенный возглас, быстро юркнул за угол. Прошла охрана. Снова запись. Отдаляющиеся огни ночного здания с надписью Cold «Колдлейкский Center, Бег. Камера подпрыгивает вверх-вниз – Хриплое дыхание, стволы сосен, несущиеся навстречу. Стрек от автоматных очередей за спиной. Небо переворачивается. Удар листва. На мгновение видно мальчишеское лицо с удивленно расширенными глазами. Струйка крови, секающая из уголка рта, Последним усилием тот откидывает ее подальше в заросли. Вот такое видео, Ник. Как видите... Снято это было здесь, в Кулб Лейк, всего за пару дней до битвы. Давайте называть со своими именами, а не играть словами. Здешний концлагерь для биосарья полон. Охраняется он не горгонами, а людьми, которые незамедлительно открывают огонь по посягнувшему на безопасности тайну. Ее нашли в лесу после битвы, когда собирали рассыпающиеся в шлаг тела в этих же больничных пижамах. И этих больных, как заводных кукол, горгоны бросили на беззащитный спящий город. Я понимаю даже горгон, для них мы сырье, но не могу понять этих наверху, называющих нас сепаратистами, что двигало ими. Или же они действительно верили, что их самих минует эта участь? Оконнери посмотрел прямо в камеру. Не кажется ли вам, что их пора призвать к ответу? Или же вы предпочтете и на этот раз отсидеться в стороне? Жан, все это круто, призывы все такое. Но ведь у них танки, самолеты, ракеты, в конце концов. Танки не ездят сами по себе, Ник. Самолеты не летают сами по себе и даже ракеты. Ими управляют люди. Люди должны выбирать свое будущее. Жить, не замечая того, что их жены, детей, семьи страной еще вчера пытались стереть с лица земли, а сегодня безнаказанно превращают в загон для скота или набраться мужества и сказать «нет». Встать с оружием в руках, если потребуется. Страшно лишь поодиночке. Организовывайтесь. Связывайтесь с колл-центрами Союза Человечества. Получайте инструкции действуйте. Если слабы духом, Вывозите свои семьи к нам. Если сильны, берите оружие и присоединяйтесь. Не бойтесь атомных ракет. Похоже, их место только в музеях истории прошлого. Их все избили наши русские союзники с Аляской до Атланты. Видео. Зелень и желтизна леса. Запись ведется откуда-то сверху с дрона. Видны спешно возводимые укрепления. Беготня солдат. Погранично столбы со знаком серпа и молота, и издали приближается приземистая цепь танков, остановилась, рыча как сфора хищников, принюхиваясь к людям длинными разверстыми жерлами, выстрел. Башня одного танка тяжело отвалилась в сторону, другой тоже содрогнулся от выстрела, подпрыгнул, изнутри потянулись жирные струйки черного дыма, следом выскочил язычок пламени, еще один, еще Через минуту вся колонна полыхала смрадным дымом. Снаряды взрывались внутри стрелявших орудий. Из некоторых танков все же выскочили охваченные пламенем фигурки, катаясь по земле. От блокпостов к ним бежали люди, чем-то накрывали, сбивая огонь. Воя подъехала скорая, выживших танкистов увезли в город. Показалась цепь бронированных машин, на которых сверху тяжелые пулеметы останавливаются. Пытается стрелять за прорехами тяжелого дыма. Оружие клинит. Солдаты растеряно бегают возле бронемашин. Тот же ракурс на видео. На пятном леса в небе видно какое-то мерцание. Внушительный сигарообразный объект совершенно бесшумно и стремительно уносится вдаль. Уважаемые зрители, перед вами кадры нападения на «Колд Лейк». Попытка подавить силой, напугать, раздавить гусеницами. «Все это, разумеется, не было показано ни в одном новостном канале». «Джон, я не понял. Это был Левиафан, что ли?» «Явно потешайся», — осведомился Ник. «Он же улетел». «Левиафан улетел. Другие прилетели». «Эй, господа из правительства! Они сейчас висят прямо над вашими головами. Поднимите свои жирные зады из кресел и попробуйте рассмотреть. Ну как?» теперь видно отлично полковник как встал одернул мундир и ледяным голосом произнес союз человечества в лице северо-западной канады объявляет ультиматум времени на раздумья, он посмотрел на наручные часы 5 минут целых пять минут такая роскошь обстреливая нас ракетами вы не оставили нам и этого. После этого мы высаживаем десант. Вы давно видели советских абасов, господа?